Явление третье, те же и Устинена Умны. Устинена Умны входя: Здравствуйте, золотые! Что вы невесело насыпали весели? Целуются. Аграфенка Кандратьевна: А уж мы ждались тебя, липёчка. Что Устинена Умна скоро приедет? Устинена Умна: Виновата, сейчас провалится виновата. А дела-то наши серебряные не очень хороши. — Липочка, как? — Что такое за новости? Акрафена Кондратьевна. — Что ты еще там выдумала? Устинина умна. — А то бриллиантовые. Что жених-то наш? Что-то мнется. Большов. Ха — Ха-ха-ха! А еще сваха! Где тебе сосватать? Устинина умна. — Уперся, как лошадь, не трнену. Слово от него не добьешь спутного. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Ага. — Липочка. «Да что же это, Устинина умна?» «Да как же это ты права?» А графен Кондрать. «Ах, батюшки, да как же это быть-то?» Липочка. «Да давно ли ты его видела?» Устинина умна. «Ну и что утром была? Вышел, как есть в одном шлафорке». А уж употчивал, можно честь приписать. И кофе велел, и рамку-то, а уж сухарей навалил, видимо-невидимо. Кушайте, говорит Устиня наумно. Я была об деле-то, знаешь ли, надо, мол, чем-нибудь порешить. Ты, говорю, нынче хотел ехать обзнакомиться-то. А он мне на это ничего путного не сказал. Вот, говорит, подумавши. «Да по советам шись!» А сам только что опояску поддергивает. Липочка. «Что же он там спустя рукава-то сантиментальничает? Право уж тошно смотреть, как все это продолжается!» А графена Кондратьевна. «И в самом деле, что он ломается-то? Мы разве хуже его?» Устинь наумно. «А лягушка его заклюй. Нечто мы другого не найдем?» Большовка. Ну уж ты другого-то не ищи, а то опять то же будет. Уж другого-то я вам сам найду. Аграфена Кондратьевна. Да найдешь, напечит сиде. Ты уж и забыл, кажется, что у тебя дочь-то есть. Большов. А вот увидишь. Аграфена Кондратьевна. Что увидать-то? Увидать-то нечего. Уж не говорите мне, пожалуйста, не расстраивай ты меня. Садится. Большов хохочет, Устинина умна отходит с Липочкой на другую сторону сцены, Устинина умна рассматривает ее платье. Устинина умна. — Ишь ты, как вырядилась, платье-то на тебе какое авантажное, уж не сама ли смастерила? Липочка. — Вот ужасно нужно, самой. Что мы, нищие, что ли, по-твоему? А мадамы-то на что? Устинина умна. — Фу ты уж и нищие. Кто тебе говорит такие глупости? Тут рассуждают об хозяйстве, что не сама детской шило, а то известное дело и платьет от твоё дрянь. Липчка, что ты? Что ты? Не как с ума сошла? Где у тебя глаза-то? Чего это ты конфузить вздумала? Устинена умна. Чтой, ты так разъерепенилась? Липчка, вот оказия. Стану я терпеть такую напраслину. «Да что я, девчонка, что ли, какая необразованная?» Устинина умна. «С чего это ты взяла? Откуда нашел на тебя эдакый каприз? Разве я хулю твое платье? Чем не платье? И всякий скажет, что платье». «Да тебе-то оно не годится. По красоте-то твоей совсем не такое надобно. Исчезни душа, Калилгу. Для тебя золотого мало, подавай нам шитое жемчугом». Вот и улыбнулась изящно. Я ведь знаю, что говорю. Тишка входит. Ссой Псович приказали спросить, можно ли детской войти? Они там-то у Лазаря Елизарча. Большов, пошёл. Зови его сюда и с Лазарем. Тишка уходит. Аграфена Кондратьевна. Что ж, недаром же закуска приготовлена, вот и закусим. А уж тебе, чай, Устинина Умна, давно водочки хочется. Устинина Умна. Известное дело, адмиральский час – самое настоящее время. Аграфена Кондратьевна. Ну, Самсон Силыч, трогайся с места-то. Что так-то сидеть? Большов. Погоди. Вот те подойдут, еще успеешь. Липочка. Я, маменька, пойду разденусь. Аграфена Кондратьевна. Поди, дитя, поди. Большов, погоди раздеваться-то, жених приедет Аграфена Кондратьевна, какой там еще жених, полный дурачец-то Большов, погоди, Липа, жених приедет Липочка, кто же этот тятенька, знаю я его или нет? Большов, а вот увидишь, так может и узнаешь Аграфена Кондратьевна, что ты его слушаешь, какой там еще шут приедет? «Так, язык чешт!» «Большов, говорят тебе, что приедет, так уж я, стало быть, знаю, что говорю!» Аграфена Кондратьевна, «Коли кто в самом деле приедет, так уж ты бы путем говорил, а то приедет, приедет, а бог знает, кто приедет! Вот всегда так!» «Липочка, ну так я, маменька, останусь!» Подходит к зеркалу и смотрится, потом к отцу. «Тятенька!» «Большов, что тебе?» «Липочка, стыдно сказать, тятенька!» Аграфена Кондратьевна. «Что за стыд, дурочка? Говори-ка, что нужно!» Устинена умна. «Стыд, не дым, глаза, не выезд!» Липочка. «Нет, ей-богу, стыдно!» Большов. «Ну, закройсь, коли стыдно!» Аграфена Кондратьевна. «Шляпку, что ли, новую хочется?» Липочка. «Вот и не угадали, вовсе не шляпку!» Большов. «Так чего ж тебе?» Липочка. «Я не угадал. Ведь ты замуж за военного, Большов. Эк ведь что вывезла, Аграфена Кондратьевна? Ах, стесь беспутная, Христос с тобой, липчка. Что ж, ведь другие выходят же, Большов. Ну и пускай их выходят, а ты сиди у моря, дожди погодки. Аграфена Кондратьевна. Да ты у меня и заикаться не смей, я тебе и родительского благословения не дам.